Помню, как под вечер я причалил к берегу для ночевки, выбрал место для костра, ладил его, варил ужин, и все в уверенности, что в последний раз, что навсегда прощаюсь с лесом, с вольными речными дорогами, с возможностью распоряжаться с собой, как хочу. В общем, малодушное чувство обреченности, когда не хватает мужества или находчивости восстать, взбунтоваться. Надо было самому лезть в петлю. Деться было, я считал, некуда. Случайно выбранное для ночлега место оказалось таковищем. Неожиданно, уже в ясных весенних сумерках, в десятки метров от костра шумом опустился великолепный косач. Посидел тихо, прислушиваясь, потом чуфыкнул раза два и замолк. Я, не отрываясь, смотрел на неподвижно сидевшую птицу, видимо, остро прислушивавшуюся, не откликнется ли где соперник. Но тетерки уже сидели на яйцах, призыв остался без ответа. И так же внезапно косач сорвался и улетел. Я решил, что он прилетал проводить охотника. Вусть кулом я приплыл к концу следующего дня, и явку в комиссариат отложил до утра. Не ради лишней ночи, проведенной вне тюрьмы, выйдя из леса в дрянной убогий районный городок, я как-то сразу проникся равнодушием. нем раньше, днем позже, не все ли равно. А чтобы отправить несколько писем. Одно любе дать ей знать, что я жив и не теряю надежды навстречу. Сотруднику экспедиции было где остановиться и в устькулами. Предусмотрительный Борис Аркадьевич и тут арендовал дом, хозяева которого бездетная пожилая чета, люди по нраву необщительные и негостеприимные, были все же достаточно предупредительны. Иметь дело с моим начальником было всегда выгодно. Высокий, худой, чахоточный Николай помог мне вытащить на берег лодку, отнес в дом мои пожитки, его супруга заспешила с самоваром. На вопросы, еду ли я дальше и долго ли погощу, мне захотелось ответить нарочито прямолинейно. Знать этого не могу, так как вызван по повестке. Это прекратило расспрос. Я провел вечер за письмами. Утром тщательно уложил в чемоданчик белье, провизию и отправился на почтамт. Оттуда в развалку пошел в военкомат. Проходя мимо отделения НКВД, чуть было не зашел. Вот, мол, я, могли пригласить меня сами, незачем было морочить мозги. Однако передумал. Многолетнее общение с этим ведомством убедило в чете всяких жестов и демонстраций. Когда имеешь с ними дело, нашему брату... От них ни толку, ни лавров, ни удовлетворения не добиться. Непробиваемая стена. И через тридцать лет она не поддалась, не дрогнула от такого тарана, как архипелаг ГУЛАГ Солженицына. Должен измениться строй, породивший эту всесильную, безответственную тайную полицию, наделенную функциями следователя, судьи, прокурора и палача, чтобы сокрушилось ее господство. Принявший от меня повестку дежурный в полувоенной форме, исчез за дверью, предложив подождать. Потом я услышал, как крутят ручку телефона, вызывая абонента. Последовал короткий разговор, и не более чем через десять минут мимо меня прошли вошедшие, как и я, с улицы, два молодца в фуражках ведомства. Не задерживаясь, они проследовали в дверь за стулом дежурного, а через минуту попросили туда и меня. Навстречу мне едва и вошел в кабинет военкома, шагнул, протягивая бумажку, молоденький оперативник. Это был ордер на мой арест, подписанный еще в феврале. Целых четыре месяца меня разыскивали. Иначе говоря, я незаконно разгуливал на воле еще с зимы.